Пансион мисс Рони Пансион занимал просторный дом, обнесенный высокой чугунной оградой в золоченных остриях и с каменными шарами на воротах, от входа через сад к дверям вели дорожки из бетонных плиточек, прочно уложенных, блестящих от горячей воды и щеток. Аллеи сада ровно усыпались гравием. Утыканные в перемешку желтые и синие железные душки кружевными поясками обнимали клумбы и газоны. На выструганных палках, воткнутых в клумбы, разноцветными солнцами сияли глазированные шары. Гном, с тачкой в руках, лукаво смеялся, задрав голову и, прочно врывшись с глиняными башмаками в подстриженный дерн. Дом стоял статно, разглаженно и застегнуто, блестя на солнце, как шуцман пуговицами медью и никелем оконных ручек, замков, начищенной чашкой звонка и массивной доскою на двери. Пансион мисс Рони для благородных девиц. На раме ближнего к входной двери окна в железном зигзаговидном держателе горело зеркальце, направленное на подъезд. За окном с зеркальцем, мрачно задрапированной и всегда молчаливой, таился кабинет мисс Рони. Рядом с ним простирались другие комнаты ее квартиры. В дальнем углу учительская, через коридор помещение для прислуги, кухня, кладовые и карцер. Верхний этаж был занят классами, гимнастическим залом и просторным дортуаром. Распорядок жизни пансиона был установлен мисс Рони раз навсегда, и был он так же прямолинеен, твердый и точен, как чугунная решетка, как замки на окнах, как дорожки и глазированные шары в саду. Каждый человек, вступавший в пределы владения мисс Рони, ходил только по начерченной директрисой ясной и ровной линии, садился на отведенных ему стульях, вздыхал в указанных заранее местах, И улыбался в предусмотренные минуты. Здесь не было послаблений ни для кого. Учитель английского языка и кухарка, классная дама и садовник, сама директриса и преподавательница танцев несли разный труд, но подчинялись одному непреклонному режиму. Перед уставом пансиона благородные девицы не были равны горничным, которые убирали за ними спальню, но нарушение устава каралось с одинаковой строгостью и для пансионерок, и для горничных. «Фрейлин, — говорила мисс Рони, провинившийся воспитанниц, вы ошибаетесь, если думаете, что выведенное из терпения, я отошлю вас к родителям. Подите их к классной даме» и скажите, чтобы она заперла вас в карцер на три часа. Мисс Ронни находила, что пансион благополучен только тогда, когда весь его строй отражает до полного сходства ее образ жизни. Мисс Ронни, встав, принимала прохладную ванну, делала гимнастику, растиралась полотенцами, надевала рабочее платье, читала молитвы и приступала к занятиям. И она требовала, чтобы все, кто жил с нею под одной крышей, встав, делали за недостатком ванн обливания, гимнастику, растирались полотенцами и читали молитвы. Даже садовник, старик лет шестидесяти, уверял мисс Ронни, что по утрам занимается по системе Мюллера и меняет белье точно, как ему предписано, по средам и субботам. Женскую прислугу мисс Рони могла проверить лично, и обмана здесь быть не могло. Мужчин же, кроме садовника и учителей, приходивших в пансион на уроки, то есть после гимнастики и обтираний, в доме не было. Двадцать воспитанниц, всегда двадцать, не больше и не меньше, находились под неустанным наблюдением директриц. И ничто... То не могло быть утайно от нее, как ничто происходившее у подъезда не могло не отразиться в зеркальце, прикрепленном к окну кабинета мисс Рони. По обеду, танцам и молитве учителя проверяли часы, и казалось, само солнце присматривалось к загородным экскурсиям и прогулкам пансиона мисс Рони. Дважды в зиму пансионерки ходили в дом Гетте, и перед тем мисс Рони читала в классе отрывки из его биографии, соглашаясь, что имя этого человека можно произносить рядом с именем Шекспира. Осенью и весной ездили за город, и тогда мисс Рони подозрительно прислушивалась к тому, что говорил учитель естествознания об опылении растений. Раз в месяц совершалось гулянье по городу, и каждую неделю посещали кирку, где слушали проповедь и подтягивали органу. Ежедневная прогулка делалась в саду, по аллеям и дорожкам вдалеке от решетки, вокруг улыбавшегося гнома и сиявших шаров на клумбах, и длилась три четверти часа. Шли парами, неторопливо, без оглядок, кружась и проходя десятки раз одну и ту же точку, и спереди выступала классная дама, вытянув шею и сложив на животе руки, а позади припечатывала гравию негнувшиеся подошвы мисс Ронни. — Фрейлин, — говорила она, называя воспитанницу по имени, — остановитесь. — Я заметила, как вы оторвали от тополя ветку и бросили ее на газон. Вы совершили таким образом два дурных поступка. Назовите их. — Во-первых... — Во-первых, я оторвала от тополя ветку. И во-вторых, и во-вторых, я бросила ветку на газон. Больше вы ничего не должны сказать. Простите, мисс Рони. Поднимите ветку с газона и отнесите ее в мусорную корзину. О, воспитательная система, применявшаяся мисс Рони, признавалась не одними педагогическими авторитетами, но обществом и даже высшим светом. Она была безукоризнена, эта система, и отлично это понимали пансионерки. Это отлично поняла Мари, когда, одевшись в пелерину на рукавники и передник, вдруг потеряла свое лицо, свой голос, даже свой взгляд, и в ее памяти внезапно скользнули туманные, заслоненные болью Будто никогда не бывшие монастырские руины, вершина Лауши, на которую карабкается солнце, остробокие скалы, наваленные по гребнем гор, как ломаная мебель, мрачная усыпальница марграфов, и в ней бледное, испуганное, просящее лицо с чуть-чуть открытым ртом. С этой минуты Мария ощутила до физического неудобства железный корсет, в который была вправлена жизнь пансиона и в который вправляли теперь ее, и она почувствовала, что ее детство прошло. Она всмотрелась пристальнее в формы, составлявшие обиход пансиона, попробовала шевельнуться влево и вправо, двинуться вперед или попятиться. Всякий раз она причиняла себе боль, и вызывала восстание неизмеримо более стойких сил, нежели ее. Она пригляделась к корсету, затянувшему людей, на волю, которых она была дана, к его шнуровке, костям и крючкам, и она нашла, что разорвать его, сломать, уничтожить или даже только распустить, ослабить нельзя. И тогда она смирилась с ним. И без малейшей трудности, как будто родилась для того, своими руками, привыкшими к сопротивлению, произволу, капризам и свободе, надела его на себя и тотчас убедила всех, что чувствует себя превосходно. — Фрейлин Мари, — сказала однажды мисс Рони: я замечаю, что вы слишком задумчивы и мало общительны. Вам следует быть немного оживленнее. Когда же Мари сделалась немного оживленней, мисс Рони уже не могла найти в ней ничего, что подлежало бы исправлению, и к Рождеству записала ей в матрикулы отличного поведения, прекрасных успехов, прилежания и внимания, а к летним каникулам — образцового в пансионе поведения и прекрасных успехов. Исключительное место среди воспитанниц Мари далось без всякого напряжения. Во всяком случае, несравненно легче, чем ее отцу вера в то, что она, его дочь Мари, заняла такое место. Он был подозрителен и насторожен, а, может быть, обижен, потому что считал, что не заслужил всегда столь обходительно сухого обращения Мари. Не чудилось ли ему во всем том возмездие за суровость, с какой он обошелся с Мари? Как знать. Зато фрау Урбах стала явно благосклонна к дочери, и на ее почтительные книгсыны отвечала милостиво. Так прошло два года. А на третий — в Веймаре. Во время прогулки пансионата по тихим улицам, мимо особняков, похожих на пансион, с садами за чугунными решетками и гномами, улыбавшимися в клумбах, к чинно выступавшим парам пансионерок, к первой паре, шедшей за классной дамой, к воспитаннице Марии Урбах, быстро перейдя дорогу, подошел молодой офицер. — Мари! — почти вскрикнул он. — Макс! — — ответила она, и ее спутницы видели, как вздернулись у ней брови, и кровь разлилась по щекам. — Господин лейтенант! — поперхнулась классная дама. — Одна минута! — проговорил офицер и направился к мисс Рони. Уважаемая мисс, разрешите переговорить с моей кузиной, фрейлин Урбах. — Но, господин лейтенант! В пансионе установлены часы, так точно, уважаемая мисс, но я здесь проездом всего на один час, и мне необходимо. Он вдруг взял под козырек, сказал «благодарю вас», точно получил согласие и поспешил к Мари. Была всего одна минута замешательства, когда ряды пансионерок сломались, спутались когда кто-то поднял руку, кто-то засмеялся, кто-то всхлипнул, когда с классной дамой случился приступ небывалого кашля, когда все шествие нарушилось, и сама мисс Рони сделала ненужных два шага вперед и ненужный шаг назад, потому что в это мгновение в ней произошла стремительная схватка между почтением к мундиру саксонской армии и необходимостью соблюсти установленный в пансионе порядок. Но уже в следующую минуту офицер обменялся короткими словами с Мари, подал ей руку, и они пошли через дорогу, рассмеявшись и прибавляя шагу. И тогда все видели, как Мари прижалась к локтю и плечу офицера, и все слыхали, как она, обернувшись, громко и весело произнесла, — Боже мой, мисс Ронни! как вы похожи на дятла!» И потом еще громче. «Адье! Адье, девчурки!» И после слова «девчурки» подругам Мари показалось, что под руку с офицером удалялась не девочка в нарукавниках, пелеринки и передники, а молодая женщина, гибкая, упругая и прекрасная. Лейтенант едва ли солгал мисс Ронни, сказав, что в Веймаре он проездом и всего на один час. Он точно канул в воду, повернув за угол, и с ним Мари. Где пропадала она три дня и две ночи, осталось известно только ей. На третий день Гер Урбах сидел в своем кабинете в старом Бишевсбергском доме, когда ему вручили визитную карточку. Лейтенант фон Цюрмюллен-Шенау, Марк Граф. Это словечко в скобочках, напечатанное помельче в углу большой квадратной карточки, было давно придумано фон сюр Мюлленшенау и вовсе не означало, что в Германии восстановлен пышный титул времен Карла, а только то, что нельзя смешивать потомка и наследника маргравского рода с какими-то остзейскими баронами, случайно носившими точно такую фамилию. Лейтенант приехал с Мари одетой в новый костюм, сделавший ее стройнее и ярче, с новой прической и с каким-то новым взглядом потемневших возбужденный глаз. Она села в гостиной, будто прибыла с визитом в малознакомый дом, не снимая шляпы, наполовину стянув с правой руки перчатку. Зеркало, стоявшее позади ее кресла, не давало ей покоя, и она скоро повернулась к нему лицом. Лейтенант оставался в кабинете ее отца минут пять. Потом они прошли через гостиную, и Герр Урбах, покосившись на дочь, буркнул на ходу с приездом. Потом лейтенант вернулся в гостиную один, поцеловал Мари руку и сказал «Все улажено». «Вы останетесь здесь, я возвращаюсь в Шенал. Завтра буду в полдень». Предложение фон Шенау внезапное и категорическое, побег Марии из пансиона, где она была образцового поведения и отличных успехов, но главное, конечно, предложение Марк Графа, а не какого-нибудь барона, и главное, конечно, ну, словом, фрау Урбах была безмерно обескуражена и польщена. Все это настолько перетряхнуло представление о допустимом и приличном, настолько затупило всегдашнюю способность наблюдать, что мать не остановила внимания на странном костюме и странных манерах Мари, а отец был подавлен и закрылся в своей комнате. В этот вечер фрау Урбах вспомнила, что Мария, приезжая на каникулы домой, нередко уходила в Шенау и много говорила о картинах, собранных в замке опекуном маркграфа. Как видно, дело было не в одних картинах, а фрау Урбах была довольна. Гер Урбах, прохаживаясь по кабинету, вспоминал только одно — то новое, чужое платье, в каком он увидел Мари когда сказал ей с приездом он позвонил велел принести брикету и растопить камин хотя за окнами томилось молодое лето на завтра в полдень лейтенант фон цур нулиншенау приехал в сопровождении своего опекуна расчесанного круглого туго сгибавшегося полковника в отставке и опекун подтвердил предложение сделанное лейтенантом Обручение было назначено через два года, когда Мари должно было исполниться восемнадцать лет. Это приходилось на весну девятьсот шестнадцатого года.